В небольшом зале, где показывали актерам и гостям фильм «Азра», было народу немного, но достаточно для того, чтобы у Магды прошел тревожный и приятный холодок по спине. Недалеко от себя она заметила того режиссера, которому некогда так неудачно ходило представляться. Он подошел к Кречмару, Кречмар представил его Магде, на правом глазу у него был крупный ячмень. Магду рассердила, что он сразу же ее не узнал. «А я у вас как-то была в конторе», — сказала она злорадно. «Пускай теперь пожалеет». «Ах, сударыня», — ответил он с учтивой улыбкой. «Я помню, помню». На самом деле он не помнил ничего. Как только погас свет, Горн, сидевший между нею и Кречмаром, нащупал и взял ее руку. Спереди сидела Дариана Каренина, кутаясь в мех, хотя в зале было жарко. Соседом ее был режиссер с ячменем, и Дариана за ним ухаживала, тихо и ровно, вроде пылесоса, заработал аппарат, музыки не было. Магда появилась на экране почти сразу. Она читала, потом бросала книгу и бежала к окну. Подъехал верхом ее жених. У нее так замерло сердце, что она вырвала руку из руки горной и больше ее не давала. Он зато гладил ее по юбке и как-то умудрился отстегнуть ее подвязку. Угловатая, неказистая, с припухшим, странно изменившимся ртом, черным, как пиявка, С неправильными бровями и непредвиденными складками на платье невеста дико взглянула перед собой, а затем легла грудью на подоконник задом к публике. Магда оттолкнула блуждающую руку горно, и ей вдруг захотелось кого-нибудь укусить или броситься на пол, забиться, закричать. Неуклюжая девица на экране ничего общего с ней не имела. Она была ужасна. Она была похожа на ее мать-швейцариху на свадебной фотографии. «Может быть, дальше лучше будет?» Речмар перегнулся к ней по дороге, полуобняв Горна, и нежно прошелестел. «Очаровательно, чудесно! Я не ожидал!» Он действительно был очарован. Ему вспомнился Аргус. Его трогало, что Магда так невозможно плохо играет. И вместе с тем в ней была какая-то прелестная детская старательность, как у подростка, читающего поздравительные детские стихи. Горн тихо ликовал. Он не сомневался, что Магда выйдет на экране неудачно, но знал, что за это попадет к Речмару, а завтра в виде реакции. Все это было очень забавно. Он принялся опять бродить рукой по ее ногам и платью, и она вдруг сильно ущипнула его. Через некоторое время невеста появилась снова. Она шла, крадучись, вдоль стены, тайком шла в кафе, где светлая личность, друг семьи, видел ее жениха в обществе женщины из породы вампиров, Дариана Каренина. Кралась она вдоль стены возмутительной, и почему-то спина у нее вышла толстенькая. «Я сейчас закричу», — подумала Магда. К счастью, экран перемигнул. Появился столик в кафе, герой, дающий закурить Дариане. Дарианна откидывала голову, выпускала дым и улыбалась одним уголком рта. Кто-то в зале захлопал, другие подхватили. Вошла невеста. Рукоплескания умолкли. Невеста открыла рот, как Магда никогда не открывала. Дарианна, настоящая Дарианна, сидевшая впереди, обернулась, и глаза ее ласково блеснули в полутьме. «Молодец, девочка», — сказала она хрипло, и Магде захотелось полоснуть ее по лицу ногтями. Теперь она так боялась каждого своего появления, что вся слабела и не могла как прежде хватать и щипать назойливую руку горна. Она дохнула ему в ухо горячим шепотом «Пожалуйста, перестань, я пересяду». Он похлопал ее по колену, и рука его успокоилась. Невеста появлялась вновь и вновь, и каждое движение терзало Магду. Она была как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения». Простоватость, корявость, стесненность движений. На этом адутловатом лице она улавливала почему-то выражение своей матери, когда та старалась быть вежливой с влиятельным жильцом. «Очень удачная сцена», — шептал Кречмар, перегибаясь через горно. Горну сильно надоело сидеть в темноте и смотреть скверную фильму. Он закрыл глаза и стал вспоминать, как было трудно и вместе с тем весело рисовать для кинематографа движение Чиппи. Тысячи движений. Надо что-нибудь придумать новое. Непременно надо придумать. Драма подходила к концу. Герой, покинутый вампиром, шел под сильным дождем в аптеку покупать яд. Невеста в деревне играла с его незаконным ребенком. Младенец к ней ластился. Вот она почему-то провела тылом руки по платью. Это движение не было предусмотрено. Она словно вытирала руку, а младенец глядел из-под лобья. По залу прошел смешок. Магда не выдержала и стала тихо плакать. Как только зажегся свет, она встала и пошла к выходу. «Что с ней? Что с ней?» — пробормотал Кречмар и быстро за ней последовал. Горн выпрямился, расправляя плечи. Дариана тронула его за рукав. Рядом стоял господин с ячменем на глазу и позевывал. «Провал!» — сказала Дариана, подмигнув. «Бедная девочка!» «А вы довольны собой?» — спросил Горн с любопытством. Дарьяна усмехнулась. «Нет, настоящая актриса никогда не бывает довольна». «Художники тоже», — сказал Горн. «Но вы не виноваты. Роль была глупая. Скажите, кстати, как вы придумали свой псевдоним? Я все хотел узнать». «Ох, это длинная история», — ответила она с улыбкой. «Нет, вы меня не понимаете. Я хочу сказать... Скажите, вы Толстого-то читали?» «Толстого?» — переспросила Дарьяна Каренина. «Нет, не помню». «А почему вас это интересует?»